ДГБ Продакшн представляет Джейд Девлин, Мстислава Чёрная, Ворона и Её Лорд Глава 1 Пашка «Чтоб я ещё раз взяла мужика на работу! Твою машинку да без тормозов, а! Серьёзно, зла не хватает! Как там мой сосед-коммерсант втирал? Бабу брать невыгодно, забеременеет ещё, декретные ей плати, больничные! То ли дело, мол, мужик... «Тьфу! Идиот! Декретное за тебя государство платит. А вот когда старший механик смены, чтоб ему пусто было, не является на работу третий раз за месяц, и умирающим голосом врет зараза в телефон, что у него давление, мне всех мужиков на свете удавить хочется. Ну, не всех. Бывают и нормальные, признаю. Но среди автомехаников это исчезающая малая величина». Опять надрался скотина. Из похмелья про все полимеры. Тьфу. Пришлось оставаться в автосервисе за полночь и самой доводить машину постоянного клиента до ума. Хорошо, Машуня, без разговоров осталось сверхурочно, и вдвоем мы все успели. А куда деваться? Я такая вся из себя хозяйка автосервиса, буржуинка твою дивизию. За два года работы у меня столько впечатлений накопилось, книгу пора издавать». О мужчинах, о женщинах и о железном коне, через которого они извращенно имеют друг друга в мозг. Ладно. Кузьмин завтра получит расчёт, а я опять сдам объявление в сеть. Требуется механик в частный автосервис, зарплата от 70 тысяч, соцпакет и так далее. И мстительно припишу, желательно женщина. Нашла же я сначала Машку, потом Дарью Петровну, найду и еще одну. бодро пробежавшись по скрипучему январскому снежку до стоянки, где оставила свою девочку. Я на секунду остановилась у машины и подняла голову к небу. Из серой ночной мглы на землю медленно и торжественно сыпалось белое безмолвие. Эх, благодать! Ну и пусть ноги дрожат от усталости, а голова раскалывается. Когда я еще такую красоту увижу? Зима в этом году в Москве такая, какой давно не было, В меру с морозцем и очень снежная. Головная боль для коммунальщиков и автомобилистов. Но я на секунду позволила себе снова стать просто Пашкой, девчонкой с куцами, белобрысыми хвостиками, свалившейся на затылок вязаной шапке. Мгновение пришло и ушло. А я бодро шлепнулась на водительское сиденье, И потерла ладони. Ух, подмерзли. Быстро окинула взглядом приборную панель. Сараса, опять датчик не замерзайки на нуле, забыла, сапожник без сапог. И именно в этот момент, когда я уже повернула ключ зажигания в замке, откуда-то сверху на лобовое стекло смачно плюхнулась: Твою машину за мотор! Ах ты, курва крылатая! Высунувшись наружу, заорала я, глядя вверх. Там, на обледенелой ветке, сидела довольная, как слон, ворона и нагло таращилась на меня, словно смачная клякса птичьего помета на моем автомобиле. Была ее давно запланированной и злокозненной шуточкой, которая удалась. «Чтоб у тебя хвост отвалился, падла пернатая!» Раздражение, накопленное за день, нашло выход. «Чтоб тебя кошки съели, чтоб из тебя чучело сделали, коровы в перьях!» «Карр!» — возмутилась засранка и затрясла на меня хвостовым оперением. «Карр!» — сама такая, весь капот уделала. «Ты слона сожрала, что ли, гадина?» Я таки выскочила из машины и оценила ущерб. «Стекло надо мыть. Не то чтобы это так трудно». Но не в час ночи, зимой, на стоянке, в мороз, когда даже птичья гуана примерзла к стеклу за считанные мгновения. А не замерзайки в системе, пшик и две фиги. карр А ну пошла вон, корова крылатая!» Рассверепела я, схватила какую-то ледышку и запустила в поганку. «Пусть улетает, мало ли, вдруг у нее опять недержание приключится». «Да кар тебе, дура!» — внятно сказала ворона и спикировала прямо на меня, целясь в лицо здоровенным клювом. От неожиданности я шарахнулась, взмахнула руками, потеряла равновесие и рухнула навсничь. Вроде не ударилась, но вокруг стало темно. «Кажется, эта зараза меня клюнула в лоб!» «Твою машинку! Это что за ворона такая?» Чтоб с одного удара взрослого человека вырубить. Это было последнее, о чем я успела подумать. Меня вдруг закрутило, швырнуло. Стало дико больно, как будто меня живьем проворачивают через мясорубку. А еще через мгновение я поняла, что падаю на что-то круглое, огромное и волосатое, как спина доисторического мамонта. Скольжу по нему. Опять падаю, а потом надо мной склоняется великан, к которому я и свалилась на башку, и тянет ко мне здоровенную жуткую ручищу. Карр! Из горла вырвалось только хриплое и на изумление настоящее карканье, и я наконец потеряла сознание окончательно. Лорд Крайчестер. Шагая по зимнему переулку, я совершенно не чувствовал холода. Злость вымораживала так, как никакому внешнему холоду и не снилось. Убил бы, знать бы кого. Полчаса назад я был уверен, что напал на след, что стоит аккуратно потянуть за ниточку, и дело, наконец, сдвинется с мертвой точки. Напал, как же. Надо мной просто посмеялись, поманили кончиком хвоста, А затем обрубили его, буквально у меня на глазах. И уже не в первый раз. Ничего, мысленно пообещал я, потирая замерзшие руки. Доберусь, все равно доберусь, и тогда я представил, что сделаю со своим врагом, и не удержался от усмешки. Для начала вырву внутренности и на шею намотаю, а потом. Да! «Смеяться буду уже я». Я на секунду остановился. Вдохнул морозный воздух с едва заметным запахом соли и водорослей. Достал из кармана портсигар, и к запаху моря добавилась приятная нотка дорогого табака. «Хорошо. Знаю, что привычка дурная и вредная, но успокаивает. А сейчас мне это надо. Холодная голова — залог успеха. Гнев и ярость больше мешают, чем помогают». Злость — выдохнуть, она непродуктивна. Спокойствие — вдохнуть. Простенький ритуал сработал, и я двинулся дальше. Шаг за шагом, проходя знакомый путь от порта к дому, я также планомерно восстанавливал в памяти весь день. Эмоции долой, спешку долой. Взгляд стороннего наблюдателя — вот что мне нужно. Итак... Записка от вшивого о мелкой услуге. Прикрыть его подружку, попавшуюся на том, что обокрала слишком грубого клиента из чувства мести. И торопливый шепот за покрытой трещинами и хлопьями старой краски деревянной перегородкой в дешевой забегаловке. Время и место. Еще одна забегаловка в порту. Шиш и полкан. Там будет ждать курьер который и скажет, где должна пройти следующая встреча заговорщиков. Точнее, якобы одного из них и координатора. Азарт ударил в голову, заставил проявить нетерпение. Это было до того, как я зашел в управление. Потом я был еще в трех местах и... Ширять! Вот она, ошибка! Я где-то прокололся, и именно поэтому я в очередной раз опоздал. Уже с порога трактира было видно. все, Край. Ты идиот. У столика суетились уборщик и хозяин заведения лично. Требовали позвать стражу, лекаря, бестолково размахивали руками и орали. А сидевший за столиком вихрастый парень с синей татуировкой, списанного на берег моряка, был безнадежно мертв. Кровь размазалась по столешнице. На испечеренном оспинами лице застыла последняя ухмылка. Итог один, очередной оборванный след. Сколько их уже было! Стоит мне хоть что-то нащупать, как об этом тотчас узнают, позволяют мне подобраться вплотную, и перед самым носом, когда я уже почти поверил в победу, обрубают. До сих пор я с упорством и безудержностью гончего пса бросался за мелькнувшим зверем. Но не пора ли остановиться и подумать, что это? Умело заметенный след или продуманный план? Как отвлечь королевского дознавателя от чего-то по-настоящему важного? Мысли пошли по кругу, но я им не мешал. пристально и почти медитативно вглядываясь в каждый образ. Этому меня научил наставник, и иногда оно работало, но не сейчас. Единственный вывод, который напрашивался уже не первый раз, надо проверить свое окружение. еще раз, потому что если это утечка, то течет где-то совсем рядом. Меня предаёт кто-то очень близкий. Шрятство. Кривой переулок в очередной раз вильнул. Я непроизвольно напрягся, как всегда в таком случае. В портовых кварталах стоит осторожно заворачивать за угол. Но чего я не ожидал, так это того, что самым паскудным образом мне на голову шлепнется нечто. Живое, мокрое, горячее и царапающееся шпрять. Я на рефлексах рванул в сторону, под защиту корявой стены, рухнул в слякоть, в которую превратился утренний снежок, перекатился... Твою... Нет, это было не покушение, а всего лишь только идиотская случайность или чья-то шуточка из разряда радости малолетних сопляков. Гадость, упавшая мне на голову, поскребла когтями по затылку, явно оставила там глубокие царапины. соскользнула на плечо и съехала вниз. И если я прокатился по мостовой, то ворона, а это шпредь была всего лишь чокнутая ворона, приземлилась аккурат в сугроб и распласталась, как клякса чернил на идеальной белизной листе. Я поднялся, оглядел себя. Пальто испорчено, не отряхнуть. Впрочем, наплевать. «Просто еще одно коричневое пахучее пятно на и так заляпанном полотне сегодняшнего дня. Проще говоря, полная гнусь». «Да чтоб ты сдохла!» С несвойственной мне экспрессией вслух пожелал я, с брезгливостью разглядывая раскинутые черно серые крылья. Ворона никак не отреагировала, так и продолжала лежать. «Что? Уже? Нет». Вон, лапами подрыгивает. Но это больше похоже на конвульсии. Я подобрал птицу и повертел в руках уже с некоторым интересом. Яда сжалась, Надышалась чего-то над алхимическими лабораториями? Или очередная птичья зараза? Интересно, интересно. Во мне сыграл профессионализм. Тем более, что ворона безвольно давала вытворять с собой что угодно. «Вот и отлично», — констатировал я, обращаясь к дохлой птице, перехватил ворону за лапы, стряхнул с нее подтаявший снег и сунул в карман, стараясь не слишком повредить будущий экспонат анатомической коллекции. «Какой самый лучший способ успокоить нервы и упорядочить мысли? Лично для меня — собственноручно сделать скрытие и изготовить чучело». Это именно то, что мне сейчас так необходимо. Может, даже сделаю препараты для кафедры. Вскрытие и парочка анализов отвлекут меня, помогут прочистить мозги, отстраниться от проблемы и потом вернуться к ней с ясной головой, выстроить систему. Признаков жизни пернатая больше не подавала. До дома я дошел почти успокоившись. Злость злостью, но меня так просто с цели не сбить. «Значит, хватит мотать сопли на кулак, пора думать головой». В прихожей было тепло и привычно пахло кофе с корицей. Я бережно пристроил ворону на тумбочку, и она осталась лежать, раскинув крылья. Пальто проворно подхватила дежурная горничная и молча встала чуть в стороне. Прислуга у меня вышкаленная. Даже почти не таращилась на мою странную добычу. «Обед через полтора часа. Мясо, как обычно. Глоская не моложе семи лет. Гостей не будет. Меня не беспокоить». И пошел к себе, прихватив с тумбочки дохлятину, уверенный, что все будет исполнено до последней мелочи. Рабочее место в полном порядке. Инструменты разложены ровно так, как я их приготовил. Ничего не тронуто. «Значит, новую служанку уже просветили». что соваться в кабинет к хозяину чревато неприятностями. «Отлично, отлично. Ну что ж, приступим». Я разложил будущий экспонат на столе и, сам не знаю почему, продолжил говорить с вороной вслух. «Пожалуй, оставлю тебя себе. Будешь украшать кабинет после того, как я с тобой закончу». Ты даже не представляешь, сколько народу мечтает сюда попасть. Но повезло только тебе, — сам пригласил. Может, даже встрою в тебя артефакт оповещения. Посмотрим. Я примерился и раздвинул перья на груди птицы. — Ну что, выпотрошим тебя, дорогуша.